автора. Эта книга написана на основе подлинных документов. В ней говорится о реальных исторических событиях, действуют реальные лица. Вместе с тем книга – литературное произведение, продукт фантазии автора. Она не претендует на то, чтобы дать полную точную картину происходившего, объективно оценить роль и характер исторических персонажей, причины их поступков. Некоторых событий, героев, высказываний просто не было. А если они все же и были, то доподлинно об этом ничего не известно. Автор приносит свою благодарность сотрудникам архивов ФСБ, оказавших неоценимую помощь в работе над этой книгой. Ее, однако, наверняка не было бы, если бы не было обширной немецкой литературы о Власове и Власовцах. прежде всего Книг Торвальда, Штрик ш т р и х ф е л ь д а и Фрелиха, требующих нашего русского осмысления. Вместо введения. Главное управление имперской безопасности. Тайная государственная полиция. Берлинское отделение. Секция 4Н. 26 октября 1944 года. Сведения номер 6. Касается. генерал-лейтенанта Андрея Власова, 1901 года рождения, из села Ломакина Гагинского района Горьковской области. У него русско-народнический характер. Он умен, с легким душком крестьянской хитрости. Он грубый и резкий, но в состоянии владеть собой. Оскорблений не забывает. Очень эгоистичен, самолюбив, легко обижается. В момент личной опасности несколько труслив и боязлив. Телом здоров и вынослив, не особенно чистоплотен. Любит выпить, переносит много алкоголя, но и тогда может владеть собой. Любит играть в карты, к женщинам не привязан, дружбы с мужчинами не имеет. Человеческая жизнь для него малозначительна. Способен преспокойно выдать на повешение своих ближайших сотрудников. Особым вкусом не отличается. Одеваться не может, может только различать старую и новую одежду. Способностей и интереса к иностранному языку не имеет. Очень любит спорить, а, войдя в азарт, может разболтать секреты. Однако это случается весьма редко. Может быть коварным. Любит задавать заковыристые вопросы. Философию не любит. Его типично советское образование является поверхностным. К религиозным вопросам относится иронически и сам совершенно неверующий. К поставленной цели идет неумолимо, в средствах при этом не стесняется. По тактическим соображениям может отказаться на некоторое время от проведения своих идей. евреям относятся невраждебно, ц е н и т их как людей умных и пронырливых. Большой русский националист и шовинист принципиально настроен против разделения Великой России. Его изречение «Хоть по шею в грязи, но зато хозяин». Против коммунизма не по убеждению, а из личного безысходного положения и потому что потерял личные позиции. Придерживается мнение, что русский народ очень благодарен большевизму за многое хорошее. Советское воспитание оказало на него влияние. Будучи в Советском Союзе, сравнительно неизвестен. Получил отказ других советских пленных генералов сотрудничать с ним. Как командир хорош на средних постах, комдив. А на более высоких постах считается сравнительно слабым. Хороший тактик, средний стратег. Так как в его распоряжении мало хороших офицеров, то большинство должностей занимается случайными людьми. Поэтому он сравнительно равнодушен к своим сотрудникам, но уже начинает верить в свою новую миссию. К измене с о г л а ш а т е л ь с т в у с Советами, по всей вероятности, уже не способен. Подпись «Штунде Сармсте». Глава первая. Ищите и обрящите. Капитан Швертнер, начальник разведки 28-го корпуса вермахта, был не в настроении. Люлька мотоцикла, в которой он восседал, нещадно тряслась на ухабах. р а з б и т о е колея то и дело п р е р ы в а л о с ь огромными лужами. Погружение в их загадочные глубины было равносильно прыжку в неизвестность. Летели комья грязи, на дне люльки хлюпала вода, непрерывно чертыхался водитель. Удивительно, но эти лужи в проклятой России никогда не высыхали. На дворе стоял июль, светило яркое солнце, но его предназначение, казалось, было не греть и не сушить, а разводить комаров и мух, тучи которых набрасывались на все живое, стоило только на минуту остановиться. А уж зайти в лес было почти с а м о у б и й с т в о